не просто даже сказать, от чего в данном случае пациент страдает. Следующий пример пояснит, что я имею в виду. Примечание, этот пример, как и другие клинические иллюстрации, взят не из моей практики, а из материалов студентов. Все детали изменены, чтобы исключить какое-либо узнавание. Молодой человек, 24 лет, приходит к аналитику и рассказывает, что с той поры, как два года назад закончил колледж, он чувствует себя несчастным. Он работает в фирме своего отца, но не радуется работе. У него нет настроения, часто происходят ссоры с отцом. Более того, ему трудно принимать даже самые незначительные решения. Все это началось за несколько месяцев до окончания колледжа. Преподаватель сказал, что у него есть способности теоретической физики, и он хотел поступить в аспирантуру и посвятить себя науке. Отец, состоятельный бизнесмен, владелец крупной фабрики, настоял на том, чтобы сын занялся производством, взял дело в свои руки и стал его преемником. А аргументировал он это тем, что у него нет больше детей. Фирма создана его собственными руками – Но доктор не советует ему работать с полной нагрузкой. И только неблагодарный сын при таких обстоятельствах откажется выполнить волю родителя. Молодой человек в конце концов сдался и занялся делами фирмы. Тогда-то и начались его беды. В чем здесь проблема и каким должно быть лечение? Ситуацию можно рассмотреть с двух точек зрения можно сказать, что позиция отца совершенно оправдана и что сын спокойно последовал бы отцовскому совету, если бы не иррациональное сопротивление. Глубоко запрятанный антагонизм с отцом, и что его желание стать физиком основано не столько на интересе к науке, сколько на этом антагонизме и бессознательном желании причинить отцу неприятности. И хотя сын послушался отца, но бороться с ним не перестал. Фактически антагонизм даже усилился после того, как он сдался. Проблема вырастает именно из этого антагонизма. Если его устранить, разобравшись с глубинными причинами, никаких трудностей в принятии разумных решений не будет, а беспокойство, сомнения и тому подобное исчезнут. Можно оценить ситуацию и иначе. Хотя отец имеет все основания желать, чтобы сын вошел в дело и вправе выразить это желание, у сына тоже есть право в моральном отношении даже обязанность делать то, что говорят ему совести и чувства. Если он чувствует, что физика в наибольшей степени соответствует его способностям и желаниям, то должен послушаться этого зова души, а не выполнять желание отца. Антагонизм и в самом деле имеется, но это не иррациональный антагонизм, зиждущийся на воображаемых основаниях, которые после анализа исчезнут, но антагонизм рациональный, сформировавшийся как реакция на авторитарно-собственническое отношение родителей. Если мы посмотрим на трудности пациента с этой точки зрения, то определим недуг и терапевтическую цель иначе. Симптом теперь видится в недостаточной способности к самоутверждению и в боязни следовать собственным планам и желаниям. Пациент будет излечен, если избавиться от страха перед отцом. Цель терапии в том, чтобы помочь ему обрести мужество, самоутвердиться и эмансипироваться. Мы обнаружим немало подавленной враждебности по отношению к родителю, Но эта враждебность должна пониматься не как причина, а как результат недуга. Конечно, истиной может оказаться любая интерпретация. И, Исходя из детального знания характера пациента и характера его отца, следует решить, какая из них в данном случае будет правильной. Но на насуждение аналитика будут также влиять его философия и система ценностей. Если вы склонны верить что приспособление к социальным образцам есть наивысшая цель в жизни, что практические соображения вроде продолжения дел фирмы, увеличение прибыли, благодарности родителям,